Начало третьего месяца осени 567 года эры Храммара. Глава 1: Уважаемый Харен Немилосердный. Здание Сонарежского сыска скромно ютилось на тихой улочке каменные норы между домами добропорядочных горожан. Выглядело оно настолько непритязательно, что глаз за него практически не цеплялся. втиснутое между простецким постоялым двором и сырной лавкой, оно больше напоминало склад, большой и пустой, но не запущенный. Новенькая кровля приятно радовала глаз коричнево-красной черепицей. Стены из серого камня дышали крепостью, а окна обоих этажей холодно блестели стеклами. Казалось, дом отстроили, а въехать в него забыли. Об истинном его предназначении только местные сторожилы и знали. Ну и еще пара-тройка десятков заинтересованных лиц, разбросанных по всему городу. Говорят, раньше на стене справа от входа висела каменная табличка, где указывалось, что это за место. Сейчас на том месте свое удовольствие курчавился плющ, но даже если заглянуть под него, глазу представала только отсыревшая стена. Каменно-норийские жители шутили, что санорийский сыск еще нужно суметь сыскать. Несмотря на наружную необитаемость здания, жизнь внутри тихо и медленно, но текла. Грозный мужчина, опираясь на подоконник, с жадностью смотрел в окно на сонную улицу. Дерево под его ладонями натужно поскрипывало, выражая свое возмущение немалым весом. Внешность у мужчины была не самая привлекательная. Мощный и кряжестый, как дуб, он производил несколько пугающее впечатление. На короткой, покрытой складками шеи, сидела большая голова, которую украшала мясистое лицо красного цвета. Особый колорит этому лицу придавал широкий, приплюснутый, весьма ноздреватый нос. Ноздри его, казалось, жили отдельной жизнью, шевелясь, как им вздумается, так же, как и брови, кусти становившие над глубоко посаженными, блекло-голубыми глазами. Зато рот был широким, но тонкогубым. И этот контраст с остальными крупными и яркими чертами делал и так невероятно выразительное лицо еще более живым. Волосы же словно издевались над своим обладателем, придавая его грозному и устрашающему облику некоторую комичность. Наполовину черные, наполовину седые, они были тщательно зачесаны назад и щедро умащены маслом. Но даже это не могло их укротить. И то тут, то там, на крупной голове, бодро и радостно торчали полные упругой жизни кудри. «Не едет», — низко пророкотал мужчина и, наконец-то, отошел от окна. «Так еще и рано, Донетий», — заметил бывший в этой же комнате молодой оборотень. Примечание автора — Донетий. С южно солейского это слово можно перевести как «начальник», но употребляется оно только в отношении оборотней, и представителей других рас, которые занимаются соблюдением внутреннего правопорядка. Например, Донети городской стражи, донетии дворцовой охраны, или, как в нашем случае, Донетти сонарижского сыска. Конец примечания. «Обещали же, что к полудню явится». Он самодовольно улыбнулся и кивнул на настенные часы, стрелки которых почти подобрались к полудню. молодой оборотень словно в противовес своему собеседнику был высок гибок и весьма смазлив рядом с неповоротливым и основательно скроенным донетием он казался излишне нежным и кожа у него была белее и голубые глаза ярче и веселее а светло русые волосы едва закрывающие уши куда аккуратнее и солиднее чем сидеющее непотребство начальника как приедет так и приедет Бойко продолжил молодой обортень. «У нас все готово, примем, как полагается». Но, несмотря на браваду, глаза его нервно бегали, а пальцы мяли и теребили края карманов. Данэти мрачно осмотрел комнату и подумал, что они действительно не смогли бы сделать большего. Помещения сыска не отличались особым изыском, но соскорей все же постарались прибраться, впервые остро пожалев, что в их рядах нет женщин. Посторонних в здание сыска допускать было строго запрещено, поэтому пришлось справляться своими силами. И многолетние залежи пыли и грязи сдались только после ожесточенной схватки, в которой весьма бессловно погибли три стула, пять столов, несчитанное количество полок и две улики, которые до своей гибели были способны засадить одного, не в меру хитрого торгаша, за решетку. Последняя утрата даже отправила двух растяпистых оборотней к лекарю. Донетти был скор на расправу. Эту же комнату, избранную под кабинет будущего начальника, выдраили с особым старанием. Потемневшие от пыли стены и пол неожиданно оказались отделаны панелями из светлого дерева. Из подвала вытащили массивный стол, конфискованный у кого-то в незапамятные годы, и кресло ему подстать. Вдоль стены выстроились шкаф с застекленными дверцами и стеллаж темного дерева. В углу за столом мрачным стражем выселся кряжестый металлический шкаф, имеющий некоторое сходство с донетием. Схрон этот был привезен два дня назад, вместе с наказом установить его в кабинете Харена. Примечание автора Харен, не воинский чин, высокий начальник многих, так именуется тот. кто имеет в своем ведомстве несколько различных учреждений и обладает весьма обширными полномочиями. Нередко этот чин даруется из уважения к заслугам бывшим военным, перешедшим на гражданскую службу с более высокого поста. Конец примечания. Тогда же привезли и первый приказ от будущего начальника — подготовить все документы по тому проклятому делу. Данетти неприязненно посмотрел на аккуратную кипу бумаг и свитков, высевшуюся на столе. Уязвленное самолюбие опять досадливо заныло, и он поспешил перевести взгляд на окно. На сердце потеплело, когда он увидел пестрый букетик цветок. Примечание автора. Троецветка. Одно из названий Анютиных глазок. Конец примечания. Тут же вспомнилась шалунья дочь, решившая помочь отцу достойно встретить высокого гостя и притащившая целую корзину этого пестрого сора. Пришлось немного взять. Вряд ли новое начальство их заметит. «Донетий «Да Трибан, а вы знаете, за что его к нам?» — с опаской спросил молодой оборотень. Трибан медленно повернул голову и мрачно посмотрел на Нахала. Больше всего он не любил, когда подчиненные говорили о начальстве в таком неуважительном тоне. Он считал, что это расшатывает дисциплину, но наказывать болтуна не стал. В Орлае служил в сыске всего полгода, слыл редким весельчуком и был, по мнению Данете, болтусом Сам Требан никогда бы в здравом уме на службу его не взял, но дед парня Данете городской охраны подсуетился. Тем не менее, Варлай ему нравился. Чувствовалось в нем что-то толковое. «Не за что, а зачем?» — сурово осадил Трибан Ахламона. «Неугодных в сыск не отправляют. У нас тут нередко всплывают тайны не самых простых лиц. Давать же такую информацию ненадежному никто не рискнет». «Но ведь он был Дареном!» Глаза Варлая восторженно блеснули. Примечание автора. Дарен. Командир тысячи. Это воинская должность. Конец примечания. Я слышал про него. Ранхаш Вотый, немилосердный. Гроза всех нарушителей закона. Молодой командир из числа подающих большие надежды. Блестящий воин. И это все к нам? Парень недоверчиво хмыкнул. А тут история, как с твоим дедом. язвительно пробасил Донетий. Старый консервоты отдал распоряжение, и Дарену Ранхашу пришлось подчиниться. Примечание автора: консер — один из титулов Салеи, почти то же самое, что и герцог. По функциональным особенностям можно поставить в один ряд с князем. Выше консера только Хайнис. По сути, консер помощник Хайниса. и под его руководством и владением находится несколько регионов страны. Конец примечания. Слышал, он был серьезно ранен. И вот для поправки здоровья его решили отослать на более спокойную службу. К нам. И, видимо, чтобы он не скучал, поручили ему уделить особое внимание этому делу. Требан неприязненно кивнул на кипу бумаг. Варлай посмотрел на документы без неприязни, но с осуждением. Это событие произошло более чем за полгода до его прихода в сыск, но он, как и все здешние сыскари, успел проникнуться любовью ко всему, что было с ним связано. Вообще, этот случай считался беспрецедентным для их города. Сонариш, хоть и имел значение одного из самых крупных городов Салеи, был речным портом, и располагался на торговых путях, слыл все же тихим местечком. Преступления тут больше совершались не ненароком, да и не по трезвому состоянию. Крупные шайки и серьезные нарушители закона предпочитали обходить их город стороной. Здесь располагалась военная часть, которая нужна была для охраны от близости гаваэйских болот. Кроме того, в Санарише находилась одна из трех салейских школ для магов, с которыми тоже далеко не все любили связываться. А тут такое. Ограбление сокровищницы с убийством. Да еще кем. Город три месяца после этого события кипел и бурлил, переваривая новость. Данетий Трибан постоянно ощущал непривычное для него давление со стороны вышестоящего начальства, которое требовало раскрыть это дело в ближайшие сроки. все же была вынесена одна из главных реликвий сокровищницы. Донетий даже не думал, что с этим делом могут возникнуть какие-то сложности. Главный подозреваемый был известен, хотя его личность вызывала недоумение. Варлай встрепенулся и взволнованно уставился в окно, чем привлек внимание Донетия. На улице напротив входа в здание сыска Остановился закрытый экипаж черного цвета без каких-либо опознавательных знаков. Дверца его решительно распахнулась, и на мостовую сошел мужчина. Данети даже не успел рассмотреть его лицо, как понял, что пожаловал их новый начальник. Волосы, уложенные в длинную косу почти до пояса, серебром вспыхнули на солнце. Проезжий стремительно зашагал к зданию, очень сильно припадая на левую ногу. Следом из экипажа выбрался высокий мужчина с полностью седой головой и, что-то крича и размахивая над головой тростью, бросился за ним. Донети нервно оправил одежду и повернулся к двери. Варлай, позабыв, что ему вообще-то нужно встретить гостей, замер рядом с ним, а затем, спохватившись, метнулся прочь из комнаты. Трибан зашипел от досады. «Никакого достоинства!» «Что о них новый начальник подумает?» Дверь распахнулась, и в комнату быстро и уверенно зашел Харен. За его спиной звучали немного сконфуженный голос Варлая и возмущенный голос спутника Харена. «Проходите, господин Ранхаш, если вам недорога ваша нога, то давайте я вам ее сразу отрежу!» Господин Ранхаш, проигнорировав оба голоса, прямо уставился на Донетия и спросил. Данети Трибан?» Тот кивнул. Голос на мгновение ему отказал. Данети гордился своей выдержкой, но тут его взяла оторопь. Харен Ранхаш, как и большинство мужчин его рода, не отличался высоким ростом. Всего лишь немного выше среднего. Среди присутствующих в комнате он был самым низким. Могучим телосложением он тоже не выделялся, но, несмотря на это, Данети не мог назвать его незначительным. Даже рядом с ним господин Ранхаш не казался мелким, хотя куда более высокий варлай в сравнении с Донетием был слишком тощим. Красавчиком Харена Данети бы тоже не назвал, хотя тут был красив. Черты его лица имели немного хищные очертания Резкий разлет бровей, четко очерченные линии скул, подбородка и нижней челюсти. Но эту хищность смягчала правильность каждой линии. Казалось, что это лицо с особой любовью и старанием создавал талантливый скульптор. Можно было даже вообразить, как он прилежно вытачивает ноздри прямого аккуратного носа, смахивает пальцами пыль с только что выточенных губ или подправляет разрез глаз. Но от этого лица так и веяло холодной каменностью. которая убивала в живом существе всякую привлекательность. Даже короткие пряди, выбившиеся из прически и обрамляющие лицо, имели холодный стальной оттенок. Но Данетия ввели в оторопь глаза Харена, Насыщенно янтарного цвета, с длинными, как у девушки, с серыми ресницами, они казались скованными льдом. Когда Хорен взглянул на него, Данетию показалось, что его окатили зимним холодом. «Харен Ранхаш вотый», — представился новый начальник. «Мы рады с вами познакомиться». Его спутник решил побыть любезным и за себя, и за Харена. «Позвольте представиться. Личный лекарь господина Ранхаша Шидай Дашей». «Лекарь?» — Данетий едва удержался от недоуменного взгляда. Харена сопровождает лекарь. А где помощник? Слуга на худой конец. Судя по веселому прищуру, господин Шедай представлял, о чем мог подумать Требан. В отличие от своего господина, он выглядел на удивление живым и солнечным. Будучи выше Харена на целую голову, он маячил за его плечом, как телохранитель. О, какая прелесть! Господин Шедай неожиданно обогнул Харена. и направился к окну, где ярко пестрили цветочки. «Это явно для меня. Наш холодный господин такое не оценит». Стоящий за спиной Харена Варлай смертельно побледнел и испуганно посмотрел на данное Трибана, ожидая, что наглому лекарю сейчас язык вырвут. Но Харен словно задался целью не замечать лекаря вообще и пропускать его колкие фразы мимо ушей. Господин Шедай, широко улыбаясь, склонился над цветами. На его лице было много морщинок, которые говорили о том, что улыбается он часто и с удовольствием. Данетий, пристально наблюдающий за ним, отметил, что мужчина явно не молод. Короткие волосы были совершенно седы, а желтые глаза выцвели, приобретя прозрачно-холодный оттенок. Только холодными они не казались. В окружении лучиков морщинок они горели весьма живо, и посматривали по сторонам с интересом. «Сами собирали?» Лекарь весело посмотрел на трибана. Тот растерялся и лишь поэтому ответил. «Нет, дочь». «О, уверен, что это прелестная маленькая госпожа». Данетий почувствовал, что это дружелюбие выбивает почву у него из-под ног, и мрачно спросил у Харена Ранхаша. «Прошу прощения, но на территории Соскорей могут находиться только сами Соскори. «Вы уверены, что вашему лекарю можно здесь быть?» Шидай улыбнулся еще шире и насмешливо взглянул на своего господина. Тот впервые дал понять, что все же знает о его присутствии. «Уверен», — твердо заявил господин Ранхаш и похромал к столу. «Ну, если это ваш приказ...» — Трибан поморщился. «Это приказ Щереха холодно ответил Харен, присаживаясь. Лекарь подмигнул обескураженному оборотню. «Здесь все?» — уточнил Харен, осматривая документы. «Вы хотите посмотреть их сейчас?» — растерялся Трибан. «Разве вы не сегодня прибыли в город?» «Сегодня. Не вижу смысла откладывать. Где здесь описание подозреваемого?» «В самом низу», — подсказал Варлай. Три листа с описанием подозреваемого были скреплены сургучом зеленого цвета. Господин Ранхаш бегло посмотрел их, и, не отрывая взгляда от написанного, уточнил. «А моя Рида? Что за странное имя? Какое у него значение?» «Мы не смогли выяснить его происхождение», — признался Трибан. «Лично я предполагаю, что это ничего не значащий набор звуков. Сейчас нередко называют детей, не пойми как». «Человечка», — тихо произнес Харен. «Имя рода у нее вполне человеческое. Только мы мы очень немногочисленны». так что вычислить ее прямых предков не удалось. Директор школы, где девушка училась, сказал, что она сирота. Приехала сюда с севера из местечка под названием Розыши, специально, чтобы учиться. Вполне успешно отучилась три года. Санаришская магическая школа. Я не вижу, на каком отделении она училась. Голос господина Ранхаша звучал ровно, но Донетти живо домыслил недовольство и даже почувствовал вину. «Мое упущение. Она училась на боевом отделении и после окончания учебы собиралась пополнить ряды военных магов». «Нынешние девушки уже не так нежны, как прежде», — сокрушенно прицокнул лекарь Харена. «У боевых магов высокие требования», — заметил Харен. «С каким результатом она прошла отбор?» «Директор, господин Пиш, сказал, что у нее был весьма хороший результат». но даже если бы она была безграмотной деревенской девчонкой, он все равно бы ее взял. Уровень ее магии выше среднего, и девочка она была весьма умной и способной. Видимо, это и помогло ей уйти. Данэти помрачнел. «Это не оправдание того, что вы ее упустили», холодно чеканил Ранхаш. «Я не оправдываюсь», — сквозь зубы ответил Трибан. Харен переворошил остальные бумаги, и в воздухе повисло недовольство. «Это все?» — уточнил он. «Копии этих отчетов я уже видел. Неужели нет ничего нового?» Самолюбие Донетия в очередной раз болезненно заныло. Он проработал в сыске почти 70 лет и очень редко оказывался в таком унизительном положении. Увы, в этом громком деле было очень мало улик. Когда они прибыли в сокровищницу, то выяснили, что придурковатый старик-уборщик успел привести помещение в порядок. Старуха, которая якобы видела что-то подозрительное на улице, неожиданно скончалась от сердечного приступа. Главное, подозреваемая сбежала, не оставив ни единого следа или зацепки. В отличие от них, имелся только сам факт кражи. Список украденного, труп хранителя сокровищницы и мужчина-свидетель, который видел, как девушка убивает старика-хранителя и забирает реликвии, которые тот пытался спасти. «Я сожалею», — глухо пророкотал Трибан. Лицо Харена по-прежнему было спокойным, но недовольство, витающее в воздухе, сгустилось. «Вы следили за ее знакомыми? Может, кто-то из них общается с ней?» «Мы следили за всеми, но ничего подозрительного за ними не заметили». «Характеристики ей дали положительные», — Харен еще раз задумчиво пролистал бумаги. «Они все, словно сговорившись, утверждают, что она не виновата». и что они не могут поверить в то, что она совершила подобное», — сдержанно подтвердил Донетий. «Если бы не ее побег, я бы даже усомнился в словах свидетеля. Если бы была не виновата, то не сбегала бы», — неожиданно буркнул Варлай. Донетий мрачно посмотрел на него и показал кулак. Парень мгновенно прикусил язык и спиной вперед выскользнул из комнаты. «Прошу прощения, малоопытный он у нас», — извинился Трибан. но учится быстро. Но Харина больше заботили бумаги, чем языкастый парень. Жених серая бровь едва заметно приподнялась. Да еще и оборотень? Да. Данати почувствовал себя весьма неуютно. Они вместе учились. Их школьные товарищи утверждают, что началось все с дружбы, а на третьем году обучения они объявили о помолвке. Видаш Иший. «Знакомый род. Надеюсь, чувство уважения к этой семье не помешало вам провести слежку». Харен пронзительно посмотрел на Трибана. «Нет, но нам пришлось очень постараться, чтобы его прадед об этом не узнал». Данетти скривился. Старик Ишей был весьма вспыльчив, и связываться с ним не хотелось. «Мне нужно переговорить с директором школы и свидетелем». «Но...» Харен поднялся. «Сперва бы я хотел увидеться с господином Виедашем. Где его можно найти?» «Он женился недавно и сейчас находится в родовом доме». «Вот как». «Значит, бывший жених». «Хорошо, я сейчас к нему, а вы приведите свидетеля». Отдав это распоряжение, Харен стремительно покинул комнату. «Господин, вы забыли трость!» пропел ему вслед лекарь. Ответа, естественно, не дождался. «Вот гадкий мальчишка!» Взмахивая тростью, господин Шидай направился на выход и, приостановившись у порога, искренне пожелал. «Терпения вам, Данетий!» Только он скрылся за порогом, как внутрь просочился ворлай. Убедившись, что начальник хоть и мрачен, но бить его не желает, парень приободрился и нахально заявил. «Да уж! Вот это жуть!» Донетий его словно не слышал. продолжая прищурившись смотреть на распахнутую дверь. Харен его и впечатлил, и озадачил, оставив после себя множество вопросов. «Зачем ему лекарь?» — пробормотал Трибан. «Так у него же нога!» — растерялся Варлай. «Что-то я не заметил, чтобы ты постоянно с собой лекаря таскал, когда руку сломал», — припомнил Данетий. Теперь и Варлай углядел эту странность — но он не посчитал ее слишком важной, чтобы придавать ей особое значение. «Трости таскать», — шутливо предположил он.